Глава десятая. Ирилей. «Помню я эти места. Нехорошие они. Ох, нехорошие!» Адорант ехал рядом со мной. Пожилой мак кутался в теплую накидку и ворчал что-то про ветер, хотя утро выдалось прекрасным, свежим, безоблачным. Ветерок, если и был, то не холодный, а всего лишь бодрящий. Лично я с удовольствием подставлял под него лицо. Он нес с собой лесные запахи и привкус гор. «Почему нехорошие?» – спросил несколько рассеяно. Взгляд то и дело соскальзывал с собеседника на поиски капрала Марингл. Не понравилась мне вчера сцена в лесу. Не ожидал я от капитана такого поступка. Это каким же нужно быть мужланом и не понимать, что девушке не нравится, как с ней обращаются? «Лорд Ирилей, я думал, вы изучали те места, которые лежат вокруг Игенборга». Арджанна ехала чуть впереди. Идеально прямая спина, оливково-серый мунзир и туго скрученные наверх волосы. На миг повернулась к экипажу Тильды, что двигался рядом с ней. Строгий и одновременно красивый профиль. Изучал. Откликнулся я, переводя взгляд на Адоранта, тот чуть улыбался в бороду. Много лет назад некроманты обустроили здесь несколько алтарей, пытались призвать одного из древних богов, но в конце Лазурного века император Асджет прислал сюда войска. Насколько помню, именно он издал приказ об обязательной регистрации некромантов. Алтари были уничтожены как можно тщательнее. «Хорошая вещь история», — протянул Адарант. «Можно все вывернуть так, как выгодно той или иной стороне». «Да, лорд Ирилей, тогда здесь пролилось много крови, в том числе и некроманской земля была отравлена их гибелью. Я участвовал в очистке этой местности, но знаете, до сих пор не по себе. Не люблю некромантов, никогда не знаешь, какую гадость они могут задумать в очередной раз, даже после смерти и то достать могут. Тфу. Предупрежу на всякий случай капитана и прикажу своим держать ухо востро». Он поехал к Реграссу, тот сегодня скакал впереди экспедиции, растянувшейся вдоль тракта. Я мрачно посмотрел на капитана и едва не поддался порыву сплюнуть на пыльную широкую дорогу. Нет, я в курсе существования полевых романов и неуставных отношений. Но после вчерашнего инцидента сильно сомневаюсь, что капрал Марингл легко относится к подобному. Более того, на миг из воина, еще недавно сражавшегося против нескольких бандитов, она превратилась в испуганную девушку. Нарре. Да на ее месте мог оказаться кто угодно, включая Дырин. Война, в принципе, не женское дело, но это уже личный выбор каждого. Не зря вчера меня потянуло прогуляться. Верю, что Арджанна и без меня могла справиться». Но в таком случае у нее, скорее всего, случился бы конфликт с капитаном, тоже не самый лучший вариант, или же она могла... поддаться ему». От этой мысли неприятно царапнула внутри, как и тогда, когда она отказалась от моей помощи и предпочла сделать вид, что все в порядке. «Впрочем, это точно не мое дело, у меня с Дырин непонятно что, и о ней нужно думать в первую очередь». День тянулся как-то слишком медленно. Легкий ветер сменился полным штилем. Солнце зависло в высветшем от жары небе. Правда, далеко впереди, над горами с заснеженными вершинами, начинали собираться тучи, темные, тяжелые. Ночью или под утро может начаться гроза. Пока же мы двигались по пустынному тракту. Ну да, если уж маги верят в то, что места тут недобрые. Что говорить о простых существах? После истории с некромантами, мало кто отваживался двигаться этим путем, хотя с тех пор ничего особенного здесь не произошло. Да и выглядело все вокруг мирно. Цветущие холмы, островки деревьев тут и там. Впереди вырастал лес, по нему нам предстояло ехать до предгорья. После происшествия в Чори я утвердился в мысли о том, что города следует объезжать стороной. Лучше неявный шанс угрозы, который всегда есть в путешествиях, чем преследование синдиката. Что им от нас надо? О татуировке я никому не рассказал, благо Капрал Марингал тоже не дура и промолчала, хотя во взгляде в первое мгновение и мелькнуло удивление, потом, видимо, поняла. Услышав очередное ворчание Тильды, я подумал, что танцовщица Синдикату точно и даром не нужна. С ней-то как раз все ясно. Богатые дары для Акифа — как вариант. Но ради этого затевать настолько масштабную атаку... Потер лоб и глотнул воды из фляги. На жаре думалось плохо, особенно во время движения. Что еще? Ведь есть какая-то зацепка, если только... Но о главном даре Акифу знали единицы. Нет, ситуация определенно нравилась мне все меньше. Еще и Дерин, как на зло, не отвечала. Я едва не сошел с ума, когда узнал, что во время учений она случайно провалилась через портал в гнилище. Жанвальд, высший демон, который и устроил учение, успел ее вытащить оттуда, но пока что ни она, ни он в академию не вернулись. И теперь эта мысль грызла не давала покоя, несмотря на то, что с Дерин все в порядке. По крайней мере, так заявил мне ректор Академии. Не верить ему я не видел смысла, но безумно хотелось услышать это от самой Дырин. Арджанна Мы остановились на привал, давая отдых лошадям и людям. Движение под санцепёком вымотало все силы, хотелось хоть немного отдохнуть в тени, и все вздохнули с облегчением, когда Реграс, посовещавшись с магами, дал приказ свернуть к лесу. Я отметила, как Адорант напряженно хмурится, осматриваясь по сторонам, но остальные маги выглядели спокойно. Из экипажа появилась Тильда, обмахиваясь веером. Следом за ней вылезла Дианта. Танцовщица решительно направилась ко мне». «Я так больше не могу. Я требую время на индивидуальные тренировки и разминку. Я танцовщица, мне нельзя терять форму. А после сидения в этой коробке я ни ног, ни рук не чувствую». «Нара, тебя подери, что же тебе спокойно не сидится?» Мысленно выругалась про себя. Понимала, что им в экипаже душно. Но хоть солнце не жарило в голову, как остальным. «Давайте я уточню, сколько времени продлится привал, и, если желаете, можете это время посвятить разминке», — миролюбиво предложила ей. «Я с места не сдвинусь, пока не закончу репетицию. Дианта, мой костюм!» Решительно потребовала она от помощницы. Это был бунт. Видно, что Тильда засиделась на месте и собиралась привлечь к себе внимание. Не желая общаться с Реграсом, я направилась сразу к Адаманту. «Чего она хочет?» – переспросил он, когда я обрисовала ситуацию. Казалось, мысли его витают где-то далеко, и он не может взять в толк, что мне нужно. «Репетировать!» «Да пусть танцует! Развлечемся!» – усмехнулся стоящий неподалеку молодой маг, имени которого я не помнила. Они предпочитали держаться своей компании и к солдатам не лезли. Я бы не давал с такой легкостью разрешения, произнес дипломат, неслышно подошедший со спины. От его присутствия я внутренне напряглась. Мужчины вопросительно уставились на Эльфа, а он пояснил. Ее преподносят в Даракифу как редкость, звезду из театра императора. Если же до него дойдут слухи, что она в дороге развлекала танцами солдат, это не сведет ее до уличной танцовщицы. Просветил всех, еще раз показав, что не зря считается лучшим на поприще дипломатии и способен учитывать малейшие тонкости. «Она решительно намерена танцевать, и мне, скорее всего, придется ее связать, иначе не остановить», — озабоченно произнесла я. «Отойдите от лагеря, пусть в лесу танцуют. Возьмите с собой сокола для страховки», — предложил Эрилий. «Вот не дает ему покоя моя птица». Я посмотрела на Адаранта, ожидая подтверждения, и тут раздраженно махнул рукой. Капрал, уведите ее подальше с глаз моих. Выполнить пожелание оказалось не так уж и легко. Тильда переоделась в облегающий костюм и купалась в мужском внимании. Солдаты косились на нее и явно оживились, почувствовав развлечение. Увести Тильду в лес оказалось проблематично. Поняв, что или так, или мечтать о танцах придется в экипаже, где в сердцах пообещала ее запереть, она сдалась и разгневанно ринулась от лагеря. Мы с Диантой облегченно переглянулись и отправились следом. Радовались рано. Сильда решила начать с пробежки, углубляясь в лес. Я-то ничего, а вот Дианте в платье пришлось подхватить юбки, чтобы успеть за ней. К счастью, запала злости нашей преми хватило ненадолго, и дальше она уже трепала нам нервы, придирчиво выбирая подходящую поляну для тренировки. На одной ей место было мало, на другой трава слишком высокая. У меня вообще стало складываться впечатление, что мы весь привал будем только по лесу слоняться, и ладно бы вокруг лагеря передвигались, так это она с Тамка скакала не пойми куда в голубь леса, бросаясь то в одну сторону, то в другую. Шум крыльев заставил меня поднять голову, кружащая в небе Талисса неожиданно спикировала вниз. Я подставила руку, заглянула ей в глаза, и тут же увидела картинки с высоты птичьего полета. Впереди находились развалины какого-то храма, колонны без крыши смотрели в небо, а на каменной площадке между ними ползали два типа, что-то рисуя, третий контролировал, сверяясь со свитком. Виски пронзило от боли, и все смазалось. Так бывает, не всегда соприкосновение сознаний проходит бесследно, поэтому к такому способу прибегаю с осторожностью. С губ сорвался стон, обеспокоивший Талису. Я в порядке, моя хорошая. Ты умница. Лети в лагерь, приведи помощь. Ахана медлила, вглядываясь в меня янтарными глазами, и нехотя взлетела, когда я подбросила ее. прослезила за соколом взглядом, а потом сжала зубы, борясь с головокружением, и бросилась нагонять Тильду. Наррова танцовщица, как назло с самоубийственным упорством, шагала в сторону храма. «Мы возвращаемся», — негромко бросила Дианти, спеша мимо нее. Тильда услышала и разъяренно обернулась. «Я не вернусь, пока не найду себе место для тренировки. Дианта, ты чего застыла за мной?» От ее громкого голоса меня передернуло. Еще не хватало, чтобы из-за этой дуры нас обнаружили. Небольшой заминки хватило для того, чтобы настичь взбешенную дамочку, настроенную поскандалить. Только я не собиралась давать ей такой возможности. Со всей силой врезалась в нее, прижимая к стволу ближайшего дерева, и накрыла рот рукой». Ни звука!» – прошипела, глядя в удивленно распахнутые глаза. Сокол сообщил, что поблизости неизвестные, поэтому бегом и тихо возвращайтесь к лагерю. «Вы поняли меня?» С удовлетворением отметила, что информация дошла до ее куриных мозгов и пробудила чувство самосохранения. «Без глупостей!» – предупредила, убирая руку от лица Тильды и отступая. «Бегите!» «А вы?» Она не сдвинулась с места. Подберусь поближе и выясню, кто там и сколько их. «Нет», — вцепилась она в мою руку. «А если тут еще кто бродит? А вдруг умертвее? Вы обязаны меня защищать?» Я выругалась про себя. Но почему она не может и дальше без споров нестись по лесу, но только в обратном направлении? Долг боролся с желанием выяснить, что там происходит впереди. Не нравилась мне активность неизвестных на развалинах». «Хорошо». «Давайте вы посидите здесь тихо, а я схожу на разведку». «Чтобы нас съели, пока вас нет!» В голосе проскользнули истеричные нотки. Сильда всерьез обеспокоилась с своей шкуры и пошла в наступление. «Вы моя охранница, так охраняйте!» Я заколебалась, но все решило ее растерянное признание. «Я не помню, где лагерь!» «Долбись оно все! Ну как можно быть такой... такой...» Выдохнув, я признала свое поражение, процедила сквозь зубы. «Бегом за мной!» И с разочарованием потрусила в сторону лагеря, оглянувшись на подопечных, шикнула. «Дианта, выше юбку!» Просить дважды не пришлось, как и подгонять. Мы были на полпути, когда ко мне вернулась Талиса, а потом навстречу выехал Регра с десятком солдат и магом. «Что случилось?» Он спешился возле меня. «Трое неизвестных на развалинах храма» махнула я рукой в том направлении. «Птичка, вот почему ты постоянно находишь неприятности?» — процедил он. Меня резанул незаслуженный упрек, а Рик уже вскочил в седло. «Мы проверим. Филин, Дик, проводите леди в лагерь. Я с вами!» «Нет», — отрезал капитан, срываясь с места. Я проводила его взглядом, не понимая, зачем он ослабил отряд. Мы бы и так добрались. Но Тильда уже сидела впереди Филина, а Дик подсаживал к себе Дианту. Я смерила танцовщицу неприязненным взглядом. «Надо же!» Самая первая на лошадь взобралась, а еще недавно кричала, что ей разминаться надо. «Чего стали?» — рыкнула на всех. «Рысью в лагерь!» И побежала следом. Лагерь к тому времени, как мы вернулись, сдержанно гудел. Мой взвод как-то подозрительно выстроился и не сводил с меня жадных взглядов. Ясно, слухов куча, но всем нужны подробности. Вот и Адорант подкрадывается, и Ирили оглянулся, прекрасив разговаривать с двумя магами. Я велела Дианте и Тильде сидеть в экипаже, а сама опустилась на траву. Внутри все рвалось обратно к развалинам. Мне казалось, что Реграз взял слишком мало людей. И уж точно лучше бы перестраховался и позвал двух, а то и трех магов. Вряд ли можно ожидать от тех, кто чертит пентаграммы на остатках алтаря чего-то хорошего». «Капрал!» «А меня тут осенило. Реграс отдал мне приказ возвращаться, и ослушаться я не могла, но не помешает прислать ему подмогу». «Да, мастер, ответила Адаранту. «Что происходит? Ваш сокол прилетел, закликотал и начал летать кругами по поляне». «Капитан знает, что таким образом я сообщаю о необходимости срочной подмоги». Густые брови мага окончательно сошлись на переносице. Бросив быстрый взгляд на экипаж Тильды, он тихо спросил. «Что-то неладное, да, капрал?» Странно, что регра ничего не объяснил местру. Наверное, понял, что нужна помощь, и не тратил попусту ни минуты. «Неподалеку обнаружены развалины храма», — отчеканила я, глядя Адоранту в глаза. Там же я заметила подозрительных существ. Предположительно, они планировали провести какой-то ритуал, в магии не разбираюсь, но в таких местах чем-то полезным вряд ли будут заниматься». «Сколько их было, капрал?» – быстро спросила Дарант. «Что делали?» Мне пришлось подумать, напрягая память насчет деталей, но больше ничего нового не вспомнила. «Трое. Точно. Двое рисовали пентаграмму, а один что-то читал со свитка». Виски опять защемило, и я невольно поморщилась, потерев их пальцами. Тут же услышала голос Ирилья. Этот дипломат стоял рядом и, конечно, слушал. «Вам нехорошо, капрал?» «Бывало хуже», — буркнула в ответ. «В общем, там явно три мага, все, что я успела увидеть через Ахану». Адаран что-то пробормотал насчет наровых детей и окликнул своих помощников. «Тирей, Аликант, вы едете со мной!» «Остальные охраняют лагерь, полная боевая готовность!» Мастер, вмешался Ирилий. «Возьмите подмогу!» «Капрал Арша!» — мигом сориентировался Адарант. «Вы со взводом со мной!» «Есть!» — радостно воскликнула Арчанка, взлетая в седло. «Давайте покажу дорогу!» — вызвалась я не в силах оставаться в стороне. «Хорошо, вы с нами!» «Прошу прощения!» — опять дипломат решил поработать затычкой. Боюсь, Капрал нуждается в целительской помощи. «Я здорова», — возмутилась я на слова Нарова сына. «У вас мигрень, что бывает при ментальном контакте с Аханой. У моей сестры питомец, я знаю, о чем говорю. Вы в любой момент можете свалиться в обморок». «Дорогу может показать и птица», — к моему огромному разочарованию согласился с ним мастер. «Я не эльфа, чтобы в обморок падать», — возразила уязвленно, но никто не стал слушать. Арша снисходительно улыбнулась, обнажая клыки, и проехала мимо, оттесняя меня от Адоранта. Не успела оглянуться, как все умчались. «Возьмите у целителя настойку от мигрени», — посоветовал эльф, как оказалось, стоящий все это время рядом. Я пронзила его убийственным взглядом и отвернулась. «Что вы...» — ахнула, когда его пальцы сомкнулись на моей шее. «Не дергайтесь. Сейчас нажму несколько точек, и вам станет легче». «Вот кто вас просил?» — вырвалось у меня. Дипломат оказался не дурак и понял, что это не к его массажу относится. Как я не зла была на него, но не вырывалась, терпя манипуляции. Эльфы в лечении понимают, а я должна быть в форме. «Они и без вас справятся. А если будет нападение на лагерь, именно с вас спросят, почему вы не были рядом с объектом охраны, ну и...» Пальцы ушли с висков, зарылись в волосы, массируя. «Что и? Договаривайте!» Уже без прежней злости попросила я. Массаж унял головную боль и оказался безумно приятным. «Если нападут на лагерь, я хотел бы, чтобы со мной плечом к плечу сражались вы». Сделав неожиданное признание, он убрал руки. Я обернулась, но эльф уже отошел. Через минуту услышала его властный холодный голос, расставляющий людей вокруг обоза с дарами. Оставалось лишь гадать, не почудились ли мне нотки теплоты, когда он говорил со мной. Тряхнула головой и пошла сама расставлять своих парней вокруг экипажа-танцовщицы. Объект охраны превыше всего.